Глава пятьдесят пятая. Неуязвимый. Амелия скончалась в ночь с понедельника на вторник, то есть со 2 на 3 июня 1800 года. В четверг вечером, то есть 5 июня, большая опера была переполнена народом там шло второе представление оперы оссиан или барды всем было известно с каким восхищением относился первый консул к песне бардов, в собранном макферсоном и музыкальная академия ему в угоду заказала оперу на этот текст Первое представление, как не торопились ее поставить, состоялось почти через месяц после того, как генерал Бонапарт покинул Париж, направляясь в резервную армию. На балконе слева какой-то любитель музыки слушал оперу с необычайным вниманием в антракте между первым и вторым действием. К нему подошла служительница, пробравшись между двумя рядами кресел, и спросила в полголоса, «Извините, сударь, не вы ли будете лорд Танли?» «Я», — отвечал миломан, — «в таком случае, милорд один молодой человек, у которого к вам чрезвычайно важное поручение, просит вас оказать любезность и выйти к нему в коридор». «О!» — воскликнул джон — «это офицер. Он в штатском, милорд, но действительно у него военная выправка. Хорошо». — сказал сэр Джон. — Я знаю, кто это такой. Он встал и последовал за служительницей. У входа в коридор его ожидал Ролан. Лорд Танли не выказал никакого удивления, но при виде сурового лица Ролана подавил в себе желание в порыве дружеских чувств броситься ему на шею. — Вот и я, сударь, — проговорил сэр Джон. Ролан поклонился. «Я прямо из вашей гостиницы, милорд», — сказал он. «Насколько я понял, вы с некоторых пор взяли за правило предупреждать привратника, куда вы идете, чтобы те, кому необходимо вас видеть, знали, где вас найти». «Совершенно верно, сударь». «Похвальная привычка, сэр. Особенно ценная для тех, кто подобно мне приехал издалека, ненадолго и не может терять времени». «Неужели?» — спросил сэр Джон. Вы уехали из армии и прибыли в Париж лишь для того, чтобы повидать меня. Исключительно для того, чтобы иметь эту честь, милорд. Надеюсь, вы догадываетесь о причине моей поспешности и избавите меня от объяснений. Сударь, — заявил сэр Джон, — с этой минуты я весь в вашем распоряжении. В котором часу вы разрешите двум моим друзьям посетить вас завтра, милорд? Да хоть с семи утра до полуночи, сударь, если вы не предпочитаете прислать их сейчас. Нет, милорд, я только что с дороги. Мне нужно время, чтобы разыскать двух друзей и дать им соответствующие указания. По всей вероятности, они побеспокоят вас завтра днем между одиннадцатью и двенадцатью. Я был бы вам крайне признателен, если бы при их содействии могли же завтра покончить с этим делом. — Я считаю, что вполне это возможно, сударь. Если таково ваше желание, с моей стороны задержки не будет. — Это все, что я хотел узнать, милорд. Не смею дольше отнимать у вас время. И Ролан откланялся. Сэр Джон ответил на поклон и, проводив глазами молодого человека, возвратился в зрительный зал и занял прежнее место. Оба собеседника вели разговор столь сдержанным тоном, И с таким невозмутимым видом так любезно раскланялись друг с другом, что даже ближайшие соседи не могли бы заподозрить какой-либо неприязни между ними. Это был приемный день в резиденции военного министра. Ролан вернулся в гостиницу, смыл дорожную пыль, переоделся, вскочил в карету и за несколько минут до десяти вечера попросил доложить о себе гражданину Карно. Его привели сюда две причины. Во-первых, по поручению первого консула он должен был сделать устный доклад военному министру. Во-вторых, надеялся найти в залах министерства двух секундантов, чтобы условиться о предстоящей дуэли с сэром Джоном. Все произошло именно так, как и надеялся Роланд. Он доложил военному министру во всех подробностях о переходе через Сен-Бернардский перевал и о нынешнем расположении войск в Италии, и он встретил в кулуарах двух друзей, которых искал. В нескольких словах он объяснил им суть дела. Военные, кстати, сказать весьма сговорчивы в вопросах такого рода. Ролан упомянул о тяжком оскорблении, которое должно остаться тайной даже для тех, кто будет свидетелем поединка. Он заявил, что оскорбление нанесено ему и потребовал для себя всех преимуществ в выборе оружия и условий, дуэли, какие по праву предоставляются лицу, подвергшемуся оскорблению. Он поручил молодым офицерам явиться завтра к девяти часам утра в гостиницу Мировбо на улице Ришелье и условиться обо всем секундантами лорда танли После этого они должны зайти за Роланом в парижскую гостиницу на той же улице. Ролан вернулся к себе в одиннадцать вечера. В течение часа что-то писал, потом лег и сразу же заснул. В половине десятого утра друзья разбудили его. Они только что побывали у сэра Джона. Лорд танли признал за Роланом все права. Заверил, что не станет оспаривать ни единого пункта и всецело предоставляет противнику, раз тот считает себя оскорбленным, назначить условия поединка. В ответ на их замечание, что они предполагали вести переговоры не с ним, а с его друзьями, лорд Танли сказал, что никого в Париже не знает достаточно близко и никого не может посвятить в столь деликатные дело. Он надеется, что на месте дуэли один из друзей Ролана перейдет на его сторону и станет его секундантом. Словом, лорд Танли во всех отношениях вел себя как настоящий джентльмен. Ролан заявил, что просьба его противника относительно секунданта не только справедлива, но и благородна, и уполномочил одного из офицеров перейти к сэру Джону и защищать его интересы. Ролану оставалось объявить условия поединка. Они будут драться на пистолетах. Зарядив пистолеты, противники встанут на расстоянии пяти шагов друг от друга. Секунданты три раза ударят в ладоши. После третьего хлопка дуэлянты должны стрелять. Это была, как мы видим, схватка не на жизнь, а на смерть. И в живых... Мог остаться лишь тот, кого противник решил бы пощадить. Поэтому у офицера заявили протест, приведя множество возражений, но Ролан настаивал на своем, утверждая, что он единственный судья в этом деле. «Он считает оскорбление своей чести настолько тяжким, что должен получить удовлетворение только так, а не иначе, и секундантам пришлось уступить». Тот из друзей Ролана, кто защищал интересы сэра Джона, заявил, что отнюдь не дает согласия от имени своего клиента, и лишь в случае его прямого приказа может допустить столь жестокие условия дуэли. — Не горячите, смелый друг, — возразил Ролан. — Я знаю сэра Джона и уверен, что он будет сговорчивее вас. Молодые люди снова отправились к лорду Танлию. При их появлении сэр Джон поднялся, пригласил их к столу, но, получив отказ, сказал, что готов их выслушать. Затем тот, кто выступал от имени Ролана, объявил условие поединка. На каждое требование Ролана сэр Джон кивал головой в знак согласия, повторяя «очень хорошо». Офицер, представлявший его интересы, пытался было возразить против условий дуэли то лорд Танли просил его не упорствовать. «Господин де Травель благородный человек», — сказал он. «Я ни в чем не хочу ему противоречить. Все, что он сделает, будет хорошо». Фролан поджидал приятелей и, выслушав их рассказ, воскликнул с торжеством. «Что я вам говорил?» «Они осведомились о времени и месте поединка» а пистолета хрящу не заходила офицеры предложили ролау взять их у оружейника нет возразил он у лорда танли есть пара превосходных пистолетов я уже пользовался ими если он не имеет ничего против я предпочитаю их всем другим Молодой офицер, секундант сэра Джона, еще раз отправился к своему подопечному, чтобы обсудить последние три вопроса. Подходит ли ему время и место встречи, и согласен ли он предоставить для дуэли свои пистолеты? Лорд Танли вместо ответа сверил свои часы с часами офицера и передал ему в руки ящик с пистолетами. — Могу ли я заехать за вами, милорд? — осведомился молодой человек. — Не стоит. — ответил сэр Джон. — Вы дружны с господином де Монтролелем. Вам приятнее будет сопровождать его, нежели меня. Я приеду верхом со своим слугой, и вы найдете меня на месте встречи. Офицер передал его ответ Ролану. — Ну, что я вам говорил? — повторил тот. Наступил полдень. В их распоряжении оставалось еще семь часов. — И Ролан отпустил своих друзей, предложив им развлечься или заняться делами. Ровно в половине седьмого им надлежало явиться к нему с тремя лошадьми в сопровождении двух слуг. из предосторожности надо было сделать вид, что они попросту собираются на прогулку. Когда часы пробили половину седьмого, слуга из гостиницы доложил Ролану, что его ожидают у вороту. Это были два секунданта с двумя слугами. Один из слуг держал под усы коня. Поклонившись друзьям, Ролан вскочил в седло. Всадники поскакали бульварами до площади Людовика Пятнадцатого и дальше по Елисейским полям. Во время пути Ролан опять был в том же странном возбужденном состоянии, которое так поразило сэра Джона перед его дуэлью с господином де Баржоли. Его бесшабашная веселость могла бы показаться наигранной, если б не была столь искренной. Оба офицеры понимавшие толк в храбрости, были ошеломлены подобной беззаботностью. Это можно было бы еще понять при обыкновенной дуэли, когда ловкий, хладнокровный человек может надеяться одолеть соперника. Но в предстоящем поединке ни меткость, ни самообладание спасти не могли Обоим противникам неминуемо грозила если не смерть, то смертельная рана. Между тем Ролан нещадно погонял своего коня, явно торопясь прибыть на место, так что за пять минут до назначенного срока он раскакал по аллее парка Мюетта. В конце аллеи прохаживался какой-то человек. Ролан узнал сэра Джона. Секунданты невольно взглянули на Ролана в тот момент, когда он заметил своего противника. К их крайнему изумлению его лицо приняло доброжелательное, почти нежное выражение. Не прошло и трех минут, как четверо участников предстоящей драмы сошлись вместе и обменялись поклонами. Сэр Джон казался совершенно спокойным, но лицо его омрачало глубокая печаль. Было очевидно, что эта встреча настолько же тяготила его, насколько радовала Ролана. Всадники спешились. Один из секундантов взял из рук конюха ящик с пистолетами. Оба противника и их секунданты углубились в лес в густые заросли, чтобы выбрать уединенное место. Слугам велели отойти подальше и прогуливать полей лошадей своих господ. В парке, как и предполагал, Ролан было пусто. В часы обеда все гуляющие разошлись по домам. Вскоре секунданты разыскали поляну, как нельзя более подходящую для поединка. Они бросили вопросительный взгляд на Ролана и сэра Джона. Те кивнули головой в знак согласия. — Никаких перемен не будет, — спросил один из секундантов, обращаясь к лорду Танлию. — Спросите господина де Монтрадель, — отвечал сэр Джон. — Я всецело полагаюсь на него. — Никаких перемен, — отрезал Ролан. Секунданты вынули пистолеты и начали их заряжать. Сэр Джон стоял в отдалении, ударяя хлыстом по высокой траве. Ролан взглянул на него, поклебался с минуту. Затем, приняв решение, подошел ближе. Лорд Танли поднял голову и стал ждать, явно надеясь на объяснение. «Милорд», — обратился к нему Ролан, — «какие бы претензии я к вам не имел, я по-прежнему считаю вас человеком слова». «В этом вы правы, сударь», — поклонился сэр Джон. «Обещаете ли вы, если останетесь в живых, сдержать клятву, которую дали мне в Авеньоне?» — Мало вероятия, что я уцелею, сударь, — усмехнулся лорд Танли. — Но покуда я жив, можете на меня положиться. Речь идет о последних распоряжениях насчет моих похорон. — Они остаются такими же, как в Авеньоне? — Такими же, милорд. — Хорошо. Вы можете быть совершенно спокойны. Ролан отвесил поклон сэру Джону и возвратился к своим друзьям. Не противьтесь никаким распоряжением лорда Танли, касающимся моих останков и моих похорон. Кроме того, вот записка, адресованная ему. Я держу ее в левой руке. В случае, если я буду убит, не успев произнести ни слова, разожмите мне пальцы и передайте ему записку. Это все? Все. Пистолеты заряжены. Тогда предупредите лорда Танли. Один из молодых людей направился к сэру Джону, второй отмерил пять шагов. Ролан увидел, что расстояние больше, чем он предполагал. «Простите, я назначил три шага», — сказал он. «Нет, пять», — возразил офицер, который отмеривал расстояние. «Вовсе нет, милый друг». «Вы ошибаетесь». Ролан повернулся к сэру Джону, его секунданту, вопрошая их взглядом. «Трех шагов вполне достаточно», — подтвердил сэр Джон, поклонившись. Поскольку оба противника сошлись во мнении, секунданты не могли возражать. Вместо пяти шагов отмерили три, по краям положили на землю две сабли, обозначавшие барьерку. Сэр Джон и Ролан, каждый с своей стороны, начали сходиться, и оба остановились, наступив носком сапога на лезвие сабли. Секунданты вручили обоим заряженные пистолеты. Противники поклонились друг другу, давая знак, что они готовы. Секунданты отошли на некоторое расстояние. Теперь им предстояло трижды хлопнуть в ладоши. После первого удара дуэлянты должны были взвести круг после второго — прицелиться, после третьего — стрелять. Противники держались спокойно, зато лица секундантов были искажены ужасом. Три удара в ладоши прозвучали через равные промежутки, среди глубокой тишины казалось, кругом все замерло, даже ветер затих, и листья перестали шелестеть — При третьем ударе грянули два выстрела одновременно, так что их можно было принять за один. К немалому изумлению секундантов оба противника остались стоять на прежних местах. Ролан, стреляя, отвел пистолет, опустив дуло к низу. Лорд Анли прицелился вверх и срезал ветку позади Ролана на три фута выше его головы. Дуэлянты были явно поражены, что, пощадив противника, сами остались в живых. Ролан опомнился первым. «Милорд!» — воскликнул он. «Моя сестра даром говорила, что вы самый великодушный человек на свете» и отшвырнув пистолет в сторону. Он протянул руки сэру Джону. Лорд Танли кинулся ему в объятия. «Ах, теперь я все понимаю», — сказал он. «Вы на этот раз хотели умереть, но, к счастью, Господь не допустил, чтобы я стал вашим убийцей». Оба секунданты подбежали к ним. «Что случилось?» — спросили они. «Ничего». — отвечал Ролан. — Дело в том, что, решив умереть, я хотел погибнуть от руки человека, которого люблю и уважаю больше всех на свете. К несчастью, как вы сами видели, он готов был погибнуть сам, только бы не убивать меня. — Ну что ж, — пробормотал он глухо, — я вижу, эту обязанность надо предоставить австрийцам. Он еще раз крепко обнял лорда Танли и пожал руки своим друзьям. «Прошу прощения, господа», — проговорил он, — «но первый консул готовится к решающему сражению в Италии, и чтоб поспеть туда я не могу терять ни минуты». Предоставив сэру Джону давать офицерам объяснение, которые те считали своим долгом у него потребовать, Ролан вернулся в аллею, вскочил на коня и помчался галопом обратно в Париж. Мы уже сказали, на кого возлагал свои последние надежды этот странный человек, неотступно преследуемый жаждой смерти.